Глава 5. Когда я вошёл в зал Детрика в доме Рандфонтейна за несколько секунд до того, как пробило половину двенадцатого, господа корреспонденты или иными словами, плохо выбритая, нарочито небрежно одетая и нарочито развязная толпа зевали с опасностью вывихнуть челюсти. Клиффорд Венкинс встретил меня в холле. Он был такой же дёрганый, как и на каноне, и руки у него были совсем уж мокрые. Мы вместе поднимались на лифте. По дороге Венкинс подробно перечислял, кого именно он пригласил и кто из них пришёл. Интервьюер с двух радиостанций, надеюсь, вы не будете возражать. Они будут очень рады записать мои ответы на их вопросы. Вы не будете возражать? И ещё всякие газеты, еженедельники, дамские журналы, и ещё пара людей, которые специально прилетели из Кейптауна и Дурбана. Ох, и зачем я только это предложил? Ладно, взялся за гуж. Единственное, что мне остаётся, подумал я, когда лифт с шипением остановился и двери раскрылись. Это играть, устроить что-то вроде представления. Подождите минутку, сказал я Венкинсу. Двери лифта закрылись у нас за спиной. "В чём дело?" испуганно спросил Венкенс, остановившись рядом со мной. "Всё в порядке, мне просто нужно несколько секунд, чтобы собраться". Он ничего не понял. А ведь это делают не только профессиональные актёры. В Библии это называется припоясать чресло. Разогнать адреналин, заставить сердце биться быстрее, разогреть мозги. Любой политик делает это за 3 секунды. Ну всё, сказал я. Венкинс вздохнул с облегчением, пересек холл и отворил тяжелую полированную дверь напротив. Мы вошли. Корреспонденты, не торопясь, поднялись с диванов и ковра, лениво отклеились от стен. Двое-трое затушили сигареты, прочие продолжали смолить. «Привет!» — неуверенно произнес один. Прочие молча выжидали. «Точно стаи диких зверей!» Говоривший был один из тех, кто встретил меня в аэропорту. Я И у него, как и у других, разумеется, не было причин предполагать, что я буду вести себя иначе, чем тогда. "Здравствуйте", дружелюбно сказал я. Я всё-таки умею обращаться с людьми, когда хочу. Любой опытный актёр это умеет. Они на глазах расслабились, оживились, заулыбались. Конечно, каверзные вопросы, которые они заготовили заранее, были те же самые, но теперь я был уверен, что они не растерзают меня в клочки в своих заметках. Человек, который поздоровался первым, явно прирождённый лидер, протянул мне руку. Родерик Хоч из газеты Run Daily Star, редактор колонки Светская жизнь. Хорошо, за 30, но старается не обращать внимания на возраст. Молодёжная стрижка, молодёжная одежда, речь юношеский отрывистая, и юношеская заносчивость, сочетающаяся однако с беспощадным цинизмом опытного журналиста. Я пожал ему руку и приветливо улыбнулся. Мне надо расположить его к себе. "Послушайте", сказал я. "Если вы не слишком торопитесь, я предложил бы вам снова рассется и задавать вопросы по одиночке или группами, как хотите. Может быть, я лучше буду ходить от одной группы к другой? Мне кажется, так будет удобнее, чем если я буду стоять посреди комнаты и отвечать всем разом". Со мной согласились. Корреспонденты подтвердили, что торопиться некуда. Родерик сухо заметил, что всё равно никто не уйдёт, пока не дождётся обещанной выпечки. Все размякли, и сборище постепенно начало превращаться в полуделовую, полутоварищескую встречу. Начали, разумеется, с вопросов о личной жизни. По их подсчётам, мне должно быть около 33. Так ли это? Это так. Женат ли я? Да. Удачно? Да. Это мой первый или второй брак? Первый. И у неё тоже первый? Да. Они хотели знать, сколько у меня детей, как их зовут, сколько лет каждому, сколько комнат у меня в доме и сколько он стоит, сколько у меня машин, собак, лошадей, яхт, сколько я получаю в год, сколько мне заплатили за скалы, сколько я даю жене на платье, какое место должна занимать женщина в доме, в сердце мужчины. Что-то и ответил я. Девушке из дамского журнала, которая задала этот вопрос, мой ответ понравился, но все остальные несколько скривились. Почему я не поселился в какой-нибудь другой стране, где налоги не такие высокие? Мне нравится в Англии. Это дорогое удовольствие. Да, очень. Я миллионер иногда, на бумаге, когда цены на акции подскакивают. Если я так богат, зачем я работаю? чтобы платить налоги, ответил я. Клиффорд Венкинс вызвал нескольких официантов, которые принесли кофе, сырные крекеры и бутылки с шотландским виски. Корреспонденты смешали виски с кофе. Я взял то и другое отдельно, хотя мне стоило немалого труда объяснить официанту, что не надо разбавлять виски водой в пропорции 1 к 9. Я уже успел обнаружить, что в Южной Африке наливают бокалы доверху. Наверное, В жарком климате это разумно. Но в такой холодный день это был только напрасный перевод доброго виски. Клиффорд Венкинс уставился на мой высокий стакан, налитый на два пальца. «Позвольте, я добавлю вам воды». «Спасибо, мне уже добавили. Мне так больше нравится». «Э-э-э, в самом деле?» Он куда-то умелся и вернулся с бородатым мужчиной – тащившим за собой ручной микрофон на длинном шнуре. Бородач отличался полным отсутствием чувства юмора, и интервью получилось довольно серым, но сам бородач остался чрезвычайно доволен и заверил меня, что всё это идеально подходит для пятиминутной вставки в его субботней передаче. Забрал у меня микрофон, деловито потряс мне руку и удалился со своим записывающим оборудованием в дальний угол. После этого Я должен был дать ещё одно интервью. На этот раз для женской передачи, но у них там что-то не ладилось с техникой. Пока они чинили оборудование, я тем временем бродил по залу, присаживался на пол, на ручки кресел, на подоконнике или просто стоял. Расслабившись после виски, они принялись задавать мне вопросы другого рода. Что я думаю о Южной Африке? Мне тут нравится. Каково моё мнение о состоянии дел на здешней политической арене? Я ответил, что на этот счёт мнения не имею. Я провёл здесь всего одни сутки. За такой короткий срок мнение составить невозможно. Мне возразили, что многие приезжают сюда уже с готовым мнением. Я ответил, что нахожу это неразумным. Ну хорошо, а каково моё мнение о расовой дискриминации? Я спокойно сказал, что на мой взгляд, Любая дискриминация ведет к несправедливости. И очень жаль, что столь многие люди считают возможным подвергать дискриминации женщин, евреев, туземцев, американских индейцев. Рассказал и про своего знакомого из Найроби, который не мог получить повышение по службе, потому что был белым. Еще я сказал, что на подобные вопросы я вообще отвечать не могу, и лучше нам оставить политику в стороне, если они, конечно, не хотят, чтобы я прочёл лекцию о различии экономических платформ Тори или Ибаристов. Корреспонденты посмеялись и сказали, что лекции не надо и перешли к вопросам о фильмах. На эту тему я мог сказать куда обольше. Правда ли, что я начинал как каскадёр? Ну да, ответил я, что-то в этом духе. Я ездил верхом в моссовке во всех фильмах, начиная с Робин Гуда и Бусурского поля и кончая Атакой лёгкой кавалерии. И в один прекрасный день, когда я делал какой-то одиночный номер, режиссер позвал меня к себе, дал какие-то слова и сказал, что я зачислен в актерский состав. Да, конечно, история романтическая до да, отвратительности, но что поделаешь, бывает. А потом? Ну, в следующем фильме мне дали роль покрупнее. И сколько лет мне тогда было? Двадцать два. Я только что женился, жил в квартирке в подвальном этаже в Хэмерсмите. Пытался бабами и всё ещё посещал вечерние курсы сценической речи и актёрского мастерства, где я учился в течение 3 лет. Я стоял примерно посередине комнаты, когда дверь у меня за спиной отворилась. Клиффорд Венкинс обернулся, чтобы посмотреть, кто там, а задачно нахмурился и бросился разбираться. "Боюсь, вам сюда нельзя", начальственно заявил он. "Это частное помещение, частный приём. Прошу прощения, но не могли бы вы Да нет, вам нельзя. Это частное помещение. Вы, похоже, Венкинс проигрывал, что неудивительно. Потом меня хлопнули по плечу, и я услышал знакомый сочный голос. Линг, дорогуша, скажи этому, хм, джентльмену, что мы старые, закадычные приятели, а то он меня не пускает. Можешь себе представить? Я обернулся и изумлённо уставился на новоприбывшего. Сказал Венкинсу, пожалуйста, позвольте ему остаться, это мой знакомый, он оператор. Конрад обиженно вскинул брови. «Какой же я тебе оператор, дорогуша? Я главный оператор!» «Ах, извини!» — насмешливо ответил я. «Виски будешь?» «А-а-а, дорогуша, вот это другой разговор!» Венкинс сдался и отправился за виски для Конрада. Конрад окинул взглядом непринужденную атмосферу, висящий в воздухе дым, Пустые чашки и полупустые бокалы и мирно беседующих корреспондентов. Господи, сказал он. Великий Боже, глазам своим не верю. Я с самого начала не поверил, когда мне сказали, что Эдвард Линкольн в этот самый момент даёт пресс-конференцию здесь, в Йоханнесбурге. Я побился об заклад, что этого быть не может. Они мне сказали: "Где это?" В шикарном В помещении на самом верху ран фонтейна, поезжай и посмотри сам. Вот я и приехал. Где-то в недрах его объёмистого брюха зародились раскаты смеха, прорвавшиеся наружу лающим хохотом. "Заткнись", попросил я. Он развёл руками, указывая на присутствующих. "Они не знают, попросту не знают, с кем они имеют дело, верно? Просто представления не имеют. Конрад, помолчи, чёрт возьми!" — прошипел я, но он продолжал захлебываться неудержимым смехом. — Дорогуша, я же действительно не знал, что ты на такое способен. Это просто что-то из ряда вон выходящее. Ручные тигры едят из рук. Вот погоди, узнает про это Ивин. — Это вряд ли, — спокойно сказал я. — Он в пяти тысячах миль отсюда. Конрад снова затрясся от хохота. — Ха! Я, дорогуша, он тут, в Йоханнесбурге, практически на соседней улице быть не может. Мы здесь с воскресенья. Конрад издал последний смешок и вытер глаза большим пальцем. Пошли, перекусим, дорогуша, и я тебе всё расскажу. Я взглянул на часы, было половина первого. Погоди немного, мне надо записать ещё одно интервью. Вот сейчас они наладят запасной микрофон, Родерик Ходж отделился от группки у окна. С ним была разнаряженная девушка и окончательно загнанный Клиффорд Венкинс с виски для Конрада. У девушки, видимо, интервьюера из передачи для женщин было лицо, которое у другой женщины показалось бы простеньким. Но благодаря копне курчавых каштановых волос, огромным темным очкам в желтой оправе и брючному костюму В оранжево-бежевую клетку она смотрелась весьма экзотично. Неподдельное дружелюбие спасало ее от карикатурности. Конрад окинул горячую цветовую гамму ее костюма профессионально, оценивающим взглядом, и сообщил, что он принимал участие в съемке четырех фильмов, в которых я играл. Родерик мгновенно сделал стойку. «И каково это, работать с ним?» — спросил он. «Это не честно», — запротестовал я. Родерик с Конрадом не обратили на это ни малейшего внимания. Конрад поджал губы, напустил на себя важный вид и принялся перечислять, загивая пальцы. «Терпеливый, энергичный, профессиональный, пунктуальный, буританин» и театрально прошептал, обращаясь ко мне. «Ну как?» «Фигляр», — в полголоса ответил я. Родерик, естественно, вцепился в последнюю характеристику. Что вы имеете в виду, говоря пуританин? Конрад от души развлекался. Все его партнёрши жалуются, что он целуется умело, но не от души. Я прямо видел, как Родерик лихорадочно сочиняет заголовок. Глаза у него блестели. Моим сыновьям это не нравится, сказал я. Что? Когда старший увидел в кино, как я целую какую-то чужую тётю, Он со мной неделю не разговаривал, все рассмеялись. Но тогда это было совсем не смешно. Кроме того, что Питер перестал со мной разговаривать, он начал снова мочиться в постель, это в пять-то лет, и постоянно плакал. Детский психиатр нам сказал, что это все от того, что мальчик чувствует себя неуверенно. Ему кажется, что весь его мир готов развалиться, потому что папа целуется с чужими тетями и ссорится с мамой. Это было вскоре после того случая с Либби, и мы беспокоились, не может ли и это быть причиной. Хотя мы никогда не говорили ему, что Либби заболела из-за того, что он её уронил, и не собирались. Нельзя взваливать на ребёнка такой груз. Это бессмысленное, ненужное ощущение собственной вины может навсегда искалечить его душу. Ну и что вы предприняли? сочувственно спросила девушка. Сводил его на несколько старых добрых фильмов ужастиков. Ага, подтвердил Конрад. Примчался трусцой к Лиффорд Венкинс, который снова куда-то убегал. В морщинах у него на лбу по-прежнему блестели бисеринки пота. Я мельком подумал, что же с ним летом-то будет. Он торжествующе сунул мне в руки микрофон-прищепку. Провод от микрофона тянулся в угол, где стояла записывающая аппаратура. Ну вот. Э, мы готовы. В смысле, всё сделано. Он В беспричинном замешательстве перевел взгляд на девушку. «Начинайте, дорогая Катя! Я думаю, эээ... Все готово!» Я посмотрел на Конрада и сказал. «Знаешь, вчера на скачках я выучил одно слово на африканс. Можешь сделать это, пока я буду записывать интервью?» «Что?» — с подозрением спросил Конрад. «Воэцек», — небрежно сказал я. «Все вежливо сделали вид, что не расслышали. «Воэцек?» Значит, примерно едина. Ну, короче, вы поняли. Когда Конраду объяснили, он снова забулькал, давясь смехом. «Хе-хе-хе, видел бы это Ивин!» — прохрепел он. «Давай забудем об Ивине», — предложил я. Конрад взял Родерико под руку и увел в сторонку, все еще хихикая. Небольшие глаза Кати за огромными темными очками смеялись. «Подумать только...» «А ведь те, кто был в аэропорту, говорили, что вы холодный, как медуза!» Я вежливо улыбнулся. «Возможно, я тогда устал!» Посмотрел на блокнот, который Катя сжимала в руке. «Интересно, о чем вы собираетесь спрашивать?» «О, да о том же, что и все прочие!» Ответила Катя. Но ее лукавая улыбочка не сулила мне ничего хорошего. «Все готово, Катя!» Крикнул человек, возившийся с клавишами и ручками электронной аппаратуры. «Все готово, Катя!» «Можно включать! В любой момент!» «Хорошо!» Катя заглянула в блокнот, потом подняла взгляд на меня. Я стоял в двух шагах от нее, держа в одной руке стакан, в другой микрофон. Она поразмыслила, склонив курчавую головку на бок, потом шагнула ко мне, оказавшись почти вплотную. «Вот так будет лучше. Если мы будем слишком далеко от этого микрофона, он запишет кучу посторонних шумов. Микрофон-то старенький, судя по виду». «И вообще, давайте я лучше буду держать его в руке, а то вам, похоже, неудобно». Она взяла у меня микрофон и крикнула оператору. «Порядок, Джо! Включай!» И Джо включил. Катя жутко дернулась, изогнулась с дугой и рухнула на пол. Мирно шепчущиеся люди оглянулись и ахнули. Кто-то взвизнул. Все оцепенели от ужаса. «Выключите!» — крикнул я. Выключите всё немедленно. Родерик в два прыжка оказался рядом с Катей и уже наклонился к ней. Я его оттащил. Сперва скажите Джо, чтобы выключил этот трёклятый микрофон, иначе вас тоже трахнет. Названный Джо подбежал, белый как простыня. Я выключил, я выключил. Микрофон обесточен. Я думал, что все они знают, что надо делать и сделают то, что надо. Но они просто стояли вокруг и смотрели на меня, точно именно я должен был знать, что делать. Должен был прийти на выручку, точно тот Супермен, которого я играл во всех фильмах. О, господи, подумал я. Вы только поглядите на них. Но времени терять было нельзя. Не было времени. Катя не дышала. Я опустился на колени рядом с ней и снял с неё очки, расстегнул ей ворот, запрокинул ей голову, прижался к губам к её губам и вдохнул воздух ей в лёгкие. Врача Это Родерик. Скорую, Господи Иисусе, скорее, скорее! Я вдувал воздух ей в лёгкие, не слишком сильно, но ритмично, заставляя её грудь вздыматься. От удара током останавливается сердце. Я попытался прощупать пульс у неё на шее, но не нашёл. Родерик понял, что я делаю, и взял её запястье, но там пульса тоже не было. На лице Родерика отражалась мука. Похоже, Катя была для него больше, чем просто коллегой. Прошло ещё 2 минуты или 2 тысячелетия. Родерик прижался ухом к левой груди Кати. Я продолжал вдыхать воздух ей в лёгкие, с каждой секундой всё больше ощущая, что это бесполезно, что она мертва. Её кожа была бледной и очень холодной. Родерик услышал первый толчок сердца прежде, чем его ощутил я. Я увидел это по его лицу. Потом я почувствовал два отрывистых толчка в кровеносном сосуде, на котором держал пальцы Потом неровные, отрывистые удары и наконец ощутил ровный, ритмичный пульс. Сердце снова начало работать. Родриг поднял голову, губы его скривились, и жилы на шее натянулись как струны. Видно было видно, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не разрыдаться, и всё равно по щекам у него бежали слёзы. Он смахивал их пальцами. Я сделал вид, что ничего не заметил. Но я знал, что когда-нибудь использую это выражение лица, эту реакцию в одном из фильмов. Да простит мне Бог. Если ты актёр всё, что бы ты ни узнал, что бы ты ни увидел, будь это сколь угодно интимным рано или поздно, ты это используешь. Катя судорожно вздохнула, вздохнула сама, пока я продолжал делать ей искусственное дыхание, вдыхая через нос. Ощущение было странное, как будто она Высасывает воздух из меня. Я отодвинулся от её губ, но по-прежнему держал её рот раскрытым, придерживая челюсть рукой. Она продолжала вдыхать поначалу судорожно, отрывисто, но постепенно дыхание выровнялось. Она хватала воздух неглубокими, шумными глотками. Она нуждается в тепле, сказал я Ардрику. Принесите одеяло. Он ошеломлённо смотрел на меня. Да, да, одеяло. Сейчас принесу. сказал кто-то, и отцепнение, охватившее всех присутствующих, сменилось суматохой. Сперва шок, потом страх, потом облегчение, и все потянулись за виски. Я увидел Клифферда Венкинса, смотревшего сверху вниз на Катю, которая всё ещё лежала без сознания. Лицо у него было серое и словно россыпь шат пота, но по крайней мере, пока он прекратил тарахтеть. Конрад, похоже, тоже временно забыл про свою любимая дорогуша. Впрочем, я подозревал, что сосредоточенность у него на лице не имеет ничего общего с шоком. Конрад, как и я, был профессионал и смотрел на этот несчастный случай с точки зрения расположения камер, светотени, впечатляющих цветовых пятен. Интересно, в какой момент профессиональное отношение к чужим страданиям становится грехом. Кто-то вернулся с идеалами, и Родерик Дрожащимися руками закутал Катю и сунул подушку ей под голову. Когда она придёт в себя, не ждите от неё слишком многого, предупредил я его. У неё, возможно, будут путаться мысли. Фредерик кивнул. Щёки его снова порозовели. Катя осталась жива, худшее миновало. Он внезапно посмотрел на меня, на неё, потом снова на меня. Похоже, он вновь обретал способность мыслить связно. Вы Эдвард Линкольн? Медленно произнёс он, как будто только что это обнаружил. Перед ним тоже встала дилемма: прилично ли использовать в профессиональных целях несчастный случай со своей подружкой? Я оглядел комнату, он тоже. Ряды корреспондентов заметно поредели. Я встретился глазами с Родриком и понял, о чём он думает. Репортёры бросились к телефонам, а он здесь единственный представитель своей газеты. Он снова посмотрел на девушку. С ней ведь теперь Всё будет в порядке? Да? неуверенно спросил он. Я ничего не ответил, только сделал неопределённый жест. Наверняка ничего не скажешь. Сердце у неё останавливалось всего минуты на 3, так что если повезёт, необратимых изменений в мозгу не произойдёт. Впрочем, все мои познания на этот счёт ограничивались объёмом давнишних курсов первой помощи. Журналист в Ридерике одержал такой верх, Он поднялся и сказал: "Вы мне окажете мне услугу. Не позволяйте им увозить её в больницу или куда-нибудь ещё, пока я не вернусь". "Постараюсь", ответил я, и он убежал. Джо, радиооператор, сворачивал шнур от проклятого микрофона, прежде осторожно отсоединив его от розетки. Он оглядел провод и сказал: "Он такой старый, что я и не думал, что он у нас сохранился. А тут смотрю, лежит в футляре. Господи, лучше бы я его не брал. Ну я подумал, что это будет проще, чем ехать в студию за новым. Ничего, я позабочусь, чтобы он больше никому не причинил вреда. Разберу и выброшу. Конрад снова подошёл ко мне и посмотрел на Катю, которая только-только начинала приходить в себя. Веки её дрогнули. Она пошевелилась под одеялами. "Дорогуша", сказал Конрад, "а тебе не приходило в голову" Что незадолго до того, как это случилось, микрофон держал в руке ты сам. "Да", ответил я ровным тоном. "Приходило. А как ты думаешь?" продолжал Конрад. "Многие ли из присутствующих знали, что единственная возможность спасти человека, которого ударило током, это немедленно сделать ему искусственное дыхание?" Я посмотрел ему в глаза. "А ты знал?" Конрад вздохнул. "Циник ты, дорогуша. Нет, я тоже не знал.